Бюджет. Романов вызвал в себе председателя Госплана СССР товарища Байбакова. Николая Константиновича. Это был шакал из Аксакала в советской бюрократии. Начинал свою карьеру в 30-х годах в Баку на нефтепромыслах. Потом его речь на одном совещании очень понравилась Лазарю Моисеевичу Кагановичу. И Байбаков резко пошел в гору. В 1942 году он руководил уничтожением нефтяных вышек на Кавказе, которые могли достаться немцам. Потом он стал министром нефтяной промышленности. А с 1957 года появилось мнение передвинуть его в плановые органы. С тех пор он и возглавлял Госплан страны. Организацию жутко большую и настолько же жутко неповоротливую. — Присаживайтесь, Николай Константинович, — предложил ему Романов. — Вот у меня в руках бюджет СССР на 1985 год. «Да», — ответил тот, — «наша организация имела самое непосредственное отношение к составлению этого документа». «Что именно вас заинтересовало, Григорий Васильевич?» «Пункт 6 под пункт А», — ответил тот, — «про отчисление от налога с оборота. А это ведь основная статья дохода нашего бюджета, верно?» «Совершенно правильно», — сказал Байбаков, — «около 50% от всех доходов». «Так вот у меня простой вопрос». Почему отчисления с этого налога в бюджеты республик так сильно дифференцированы? Меньше всего получает Белоруссия — 49%. Россия на втором месте — 61%. Азербайджан, Молдавия где-то рядом. А вот вся Средняя Азия, Грузия и Литва — около ста. Ну, Григорий Васильевич, пустился в объяснение бойбаков. Вы же не хуже меня знаете, что социально-экономические условия в республиках разные? Климат тоже варьируется от субтропиков до арктической зоны, поэтому доходы бюджета перераспределяются таким вот образом. Климат у нас лучше всего в Грузии, Армении и Украине. Однако это не мешает им иметь гораздо большую долю, — заметил Романов. Опять же, что в этом списке на первых местах делает Литва? Там и сельское хозяйство, насколько я знаю, вовсе не убыточное, как, например, в российском Нечерноземье. Там и промышленность хорошо развита. А еще есть своя атомная станция. Электричество, значит, дешевое. Однако у Литвы 95%, а у России 61%. Почему так? Такой порядок имеет свои корни еще с 20-х годов. От самого Владимира Ильича, осторожно ответил Байбаков. Помните, наверное, такой ленинский труд о национальной гордости Великоросса? Помню, конечно, ответил Романов. Как уж там не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Но ведь Ильич написал это, если я не ошибаюсь, в 1914 году. Семьдесят лет прошло. Все угнетения других народов давно остались в прошлом, так? Наверное, вы правы, — пробормотал Байбаков. А мы все исправляем и исправляем ошибки царского режима. На просвещенном Западе такая политика называется позитивная дискриминация. Она у них очень популярна, слышали? — Да, что-то такое было в прессе. — Стоит ли нам брать пример с наших классовых врагов и дискриминировать целые республики по высосанным из пальца поводам? — Но ведь тогда может резко снизиться уровень жизни в тех же среднеазиатских республиках, — попытался возразить Бойбаков. — И в Грузии и с Литвой тоже. — Откройте глаза, Николай Константинович, — усмехнулся Романов. — Вы давно в Грузии бывали? — Там уровень жизни такой, что и не снился нашим крестьянам из Костромской или Вологодской области. И для выравнивания уровней пора применять эту позитивную дискриминацию в обратную сторону. В Россию отчислять сто процентов доходов, а в Грузии вдвое-втрое меньше. — Хорошо. Я вас понял предельно ясно, — ответил Байбаков. — Мы займемся этой проблемой. Бюджет следующего года будет подкорректирован. — Но это еще не все, — продолжил Романов. Пункт 22. Сокращение аппаратов управления. Это мелко, Николай Константинович. Я бы назвал это дешевым популизмом. Экономия получится копеечная, а дезорганизация управления будет серьезной. Хорошо бы спустить это дело на тормозах. И еще одно. про Проплановы убыточные колхозы и шахты. Пункты 17 и 27. А что с ними не так, Григорий Васильевич? Все не так. «Почему у нас на 68-м году советской власти имеют место убыточные предприятия, да еще в таких объемах, что их убытки приходится покрывать десятью миллиардами полновесных рублей?» «Если закрыть эти убыточные колхозы, то куда пойдут их работники?» Задал встречный вопрос Байбаков. «Тоже с шахтами и торфопредприятиями. Иногда это единственные работодатели на сотни километров вокруг». — Никто и не говорит про закрытие, — парировал Романов. — Надо совершенствовать условия хозяйствования. — Да, я не в безобоздушном пространстве живу. Знаю, как живут колхозники в Нечерноземье. Но даже и в таких не слишком благоприятных внешних условиях можно работать гораздо продуктивнее. Посмотрите на Финляндию или Швецию. Вся территория Швеции возле моря. — Пробормотал Байбаков. К тому же совсем недалеко протекает теплый гольфстрим. А у нас в Нечерноземье строго континентальный климат. Сезон вегетации в полтора раза меньше. Согласен. Есть такое дело, задумался Романов. И все равно с планово-убыточными колхозами и шахтами надо что-то делать. Совершенно незачем пулять народные средства в эту черную дыру. И еще добавил он. Мне не очень понятно жесткое перераспределение бюджетных средств в пользу отраслей группы А. Производство средств производства. — В ущерб группе «Б» — легкая мебельная промышленность, пищевая сельское хозяйство. — Вы же знаете, Григорий Васильевич, — отвечал Байбаков. — Средства производства — это альфа и омега нашего народного хозяйства. Там ведь в том числе выпускаются станки и для пищевки. Кроме того, группа «А» — это наша оборонка, пренебрежение которой совершенно недопустимо. — Оборонку давайте оставим за скобками. Перелистнул Романов очередной лист в блокноте. Давайте поговорим о всем остальном. Вот по справке, которую мне составили во Внешторге, у нас на ближайшие пять лет запланировано начало строительства таких крупных предприятий, как Камский тракторный завод в Елабуге, нефтеперерабатывающий завод в Вачинске и производство полипропилена в Ставрополе, лично я считаю, все это излишне в существующих условиях. — Решение по строительству этих заводов принималось коллегиально, — ответил Байбаков. — Все визы имеются. — Завтра же подниму эти вопросы на заседание правительства, — черкнула себя в блокноте романов. — Теперь про атомную энергетику. — Не совсем моя область, — заметил Байбаков, — но слушаю внимательно. Отчего здесь сложился такой перекос в сторону Украины? — Одновременно планируется строительство пяти АЭС в этой республике. — Чернобыльская, Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, а в Запорожье вообще предусмотрено шесть энергоблоков. Это даже с той же точки зрения безопасности неправильно. И что вы предлагаете, Григорий Васильевич? Все эти стройки уже начаты. Замораживать их непродуктивно, но число энергоблоков на каждой станции необходимо резко сократить. На Украине нет таких потребностей в новых мощностях. Надо развивать энергетику в России. «Хорошо», — ответил Байбаков, — «я поддержу вас на ближайшей коллегии». «Еще какие-то вопросы по бюджету остались?» «Да, последние», — ответил Романов. «Нужно также резко сокращать нашу безвозмездную помощь зарубежным странам. Вот пункт восемнадцатый, который секретный он же именно про эту помощь». «Да, вы правы», — поморщился Байбаков. «На эти цели предусмотрено выделение пятнадцати с половиной миллиардов на текущий год». А раскладка по странам какая, поинтересовался Романов? Я не захватил соответствующих документов, но на память могу сказать, что первые места там занимает Польша, Болгария и Индия. В Болгарии и Индии у нас большие стройки. А Польша почему в этом списке оказалась? У них большие долги перед Западом, которые еще при Гереке образовались. Их необходимо погашать, а собственных средств у них поляков немного, прокомментировал быбаков Вот мы и помогаем. Ясно. — бросил Романов. — Это все тоже надо резать и сокращать. У нас своих проблем достаточно, чтобы разным приживалкам еще помогать. И никаких новых проектов, типа «Асуанской плотины» или «Комбината Бакара». Жить надо посредством. И совсем уж последнее, сказал он напоследок. Строительная отрасль нуждается в быстром и энергичном развитии. — Почему? — Григорий Васильевич решил уточнить Байбаков. Мы планируем развивать индивидуальное жилищное строительство, а для этого понадобится очень много строительных материалов, инструментов и рабочих рук.